Глава вторая «Что может быть лучше, чем вечная дружба?» — спросил лорд Ренлик, вдыхая после каждой фразы. «Еще не было такой беды, в которой нам бы не помогли наши союзники с юга». В зале, где собрались самые высокие гости, было темно. По слухам, лорд Ренлик не любит свет — С другой стороны, Сэджин Литси сам предпочитал темноту. Ему досталось место далеко от главного стола, но в этом зале это не было оскорблением. Чем дальше, тем слабее доходила тяжелая вонь гнили. Хоть из неплотно закрытого окна дует свежий ветерок, милосердно приносящий с собой запах моря. Марграф Михаил Микаэль Дренлик и герцог Ариан Литси, отец Сэджина, сидели рядом. Два старых друга и союзника – Но седж знал, что это давно уже неправда. Хотя они весь вечер говорили об обратном. «Чтобы я не пришел на помощь другу, этот Эрик вылез, как старый геморрой», заявил отец, поглотив очередной кубок вина. «Ну не идет ли он, скажи мне, Микаэль, нападать именно в тот момент, когда обе наши армии собрались в одном месте? Идет, скажу я», он так махнул рукой, что опрокинул миску с похлебкой и заржал. Отец много пил, но в последние годы после его женитьбы на дочери барона Вальды это превратилось в большую проблему. «Резали мы их и резали!» Герцог Литти залил вином неряшливую бороду. «Как и должно быть!» Тихо сказал лорд Ренлик в ответ. С места, где сидит Седжин, Марграфа почти не видно, но то, что он там, можно понять по волнам гниющей вони. Но отцу плевать, он давно не ощущает запахов. С тех самых пор, как получил булавой по голове. Отец продолжал хвастаться, как убивал Нордера в прошедшей битве. Хотя все знали, что он прибыл в Тренланд только сегодня. Из всего войска в бою участвовал отряд Седжина, но про это забыли. С другой стороны, это и хорошо. Лучше сидеть в тени, чем у всех на глазах. В свете огня, горящего в свечах». «Давно не видал твоего братца», — заявил герцог Литси. «Как там поживает золотодержец?» «Грегори в полном порядке», — ответил лорд Ренлик и вдохнул глубоко и хрипло. «Все жаловался мне, что нужны подкрепления. И когда мы их пришлем?» «Говорит, что война в полном разгаре, и надо ее поскорее закончить». «Да я сам отправлюсь туда», — «Отправлюсь на материк во главе своей армии и...» Он припал к кубку с вином и не успокоился, пока не увидел дно. В зале несколько десятков человек, но слышно одного герцога. Уже во всех дворах королевства только и разговоров о пьянице Литси. Когда Сэджин сам станет герцогом, это будет проблемой. Но, может быть, спаситель будет милостив и случится иначе? «Я думал, что командовать будет...» Лорд Ренлик вдохнул несколько раз перед тем, как продолжил. «Командовать армией будет твой сын. Мой генерал говорил, что мы должны его поблагодарить». «Этот недоносок! Я ему бы все книжки читать да солдатиков играть!» Он даже не рыцарь, представляешь себе? Я подарил ему Глостерфельд, чтобы он собрал армию и держал себе рыцаря. А знаешь, что он сделал? Набрал два отряда каких-то доходяк вместо нормальной тяжелой кавалерии и играется с ними в войнушку. Он безнадежен. Наверное, отец напился и забыл, что сэджен сидит с ним в одном зале. А может быть, ему стало плевать, и он опять завел свою любимую мелодию, как ему не повезло с детьми и женитьбой. Кто-то в зале рассмеялся, и Сэдж не сомневался, что это весело к Истиэлю Дренлигу. «Этот отряд был достаточно силен, если верить генералу Грайдену». «Да это хрень! Нордеров может раскидать любой крестьянин! Не повезло мне с наследником, не повезло! Ну ничего, Глен родит мне нормального парня, а не этого!» Он сплюнул и припал к вину. Саджан уже привык к таким потокам оскорблений. Считал, что привык. Но все равно лицо горело от стыда. Хорошо, что никто его не видит. Ты же слышал про Летси? Все мужики у нас в роду или умные, но уродливые, или красивые, но тупые. И вот когда увидишь его милое личико, то скажи... Ариан, это же все-таки твой сын. «Зато я умный и красивый!» Отец расхохотался на весь зал. Остальные тоже засмеялись. Слуги разносили блюда и выпивку, заиграли музыканты. Сэджин, убедившись, что никто за ним не смотрит, вышел из зала. С него хватит этого потока дерьма, который не меняется последние лет десять с тех самых пор, как... Лишь бы не встретить никого из знакомых. Ну вы. У дверей стоял Бьорн, Мускулистый Нордер с покрытым шрамами лицом злобно ухмылялся. «Еще поплачет обидой девочка, показал он жестом. «Да иди ты!» – Сэджин отмахнулся. «Отец сам не понимает, что только усугубляется. Когда я стану герцогом, мне придется воевать со всеми соседями, потому что меня уже не уважают и не боятся». «Это потому, что ты трус», – «Я бы на твоем месте вызвал отца на поединок». «Ты же уже вызывал! Разве не он отрезал тебе язык?» Бьорн беззвучно расхохотался, задрав голову. «Можешь развлекаться, Бьорн. Если Маград будет играть в кости, дай ему по башке за меня». Судя по довольной улыбке Бьорна, последний он выполнит с особенным удовольствием. Северянин бегом спустился по лестнице, и Седжин пошел следом. В нижнем зале, где собрались менее знатные гости и рыцари, было намного веселее, чем наверху. Играла музыка ужасная, зато громкая. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то дрался. Самое интересное представление затеяли в углу возле бочки с медом. Ну, разумеется, кто бы мог устроить лучшее представление, чем «Алистер Маград». «Ставлю половину Нобеля, что никто из вас не сможет перепить этого Нордера», выкрикнул Маград, одетый не в свои дорогие доспехи, а в модный дублет с неизменным белым шарфом на шее. «Пол-Нобель, уважаемые господа, никто из вас не сможет его перепить!» Стоящий рядом Бьорн только что залпом выпил целый рог, и к этой парочке потянулась первая очередь желающих расстаться со своими деньгами. Маград не заметил Сэджина, поэтому продолжал веселиться и принимать ставки. Причину его веселья понять несложно. Никто в Тренлэнде пока еще не знал, что Бьорной перепить невозможно. Скоро кое-кто станет богаче. Сэджин решил не вмешиваться. Все-таки это последний день перед тем, как союзная армия отправится на материк». Да и не в его привычке портить кому-то настроение после того, как испортили ему самому. Он решил прогуляться перед сном. Хорошо, что его почти никто не знает в этом месте и не тыкают пальцами в спину с глупым смехом после очередной сцены от отца. Репутация в недавно давно уничтожена. Придется зарабатывать ее с нуля, боем. Лисий спустился по лестнице, но остановился, услышав чей-то разговор внизу. «Знаешь, я уже давно понял, что не бессмертен. В отряде Касса постоянно дни новички. Только и могут что хвастаться, как мы пойдем в первый бой и всех победим. Я зарублю этого, я прикончу того...» Говоривший человек изображал разные голоса. Голос знакомый, но это не Кастиэль. Но не мое это, ну в самом деле, это касс себе губы разгрызает, когда в бой рвется, а мне...» «Просто не хочется идти туда в очередной раз. Как представишь себе, что скачешь на толпу людей, которые мечтают превратить тебя в подушку для булавок, а повсюду копья, сталь, кровь... Ах, не мое». «Это удивительно слышать от того, кто пару дней назад прирезал самого Ирику убийцу машин». Эти двое рассмеялись. «Подслушивать нехорошо, но если Седж начнет подниматься, его могут услышать, и будет очень неловко перед ними». Седжин спустился, и оба говоривших замолчали. Одного он знал, тот самый, кто прикончил короля Эйрика, второй был незнакомым. «Милорд» — оба вытянулись и замерли. «Добрый вечер, господа!» Саджин постарался улыбнуться как можно приветливее, надеясь, что улыбка не жуткая. «Прошу прощения, что прервал ваш разговор, очень неловко. А я тебя помню, ты же Феликс!» «Ты приезжал в Ривердаст несколько лет назад с костелем, Только вчера вспомнил. Вот, Правда, я тогда был неразговорчивым». Он пожал руку сыну генерала Грайдена. «Феликс мало похож на низкорослого и крепкого отца. Это все равно, что сравнивать друг с другом породистого скакового жеребца и крестьянскую ломовую лошадь. Грайден-младший больше напоминал типичного миловидного дворянского сынка, который предпочитает бальные залы и званые ужины, а не поле боя и военные лагеря». Но Сэджин уже убедился, что внешний вид оказался обманчив. «А твой друг?» Гилберт Теннас представился знакомый Феликса, став еще более серьезным. «Помощник капитана 2-го батальона пехоты леса. Рад встрече, милорд». «Можете без официальной части». Сэджин оперся рукой о стену. «Не люблю, если честно. Я был рад увидеть ваш знаменитый отряд в бою. Еще повоюем на материке. Посмотрим, чего стоит наш непобедимый златодержец. Давно хотел сражаться под его началом». «Боюсь, что вы отправитесь туда без нас», — сказал серьезный Гилберт. «Сегодня лорд Дренлик приказал, чтобы пехота леса осталась в Тренленде». «Марграф опасается еще одного вторжения северян?» — спросил Седж. «Может быть», — произнес Феликс. «Кроме этого, король...» Он смутился. «А ведь парни стесняются Седжина, и стоит поскорее найти повод уйти, чтобы им не мешать». «А король скоро умрет», — закончил мысль Седж. «Это никакая не тайна на самом деле, и говорят, что новый король воевать не хочет». «Посмотрим, как будет двигаться дальше, но в любом случае это будет не сразу. Ларс Великий продержался целый год в таком состоянии. А ты, Феликс, отправишься с нами?» «Надеюсь, что... боюсь, что нет. Я хочу поговорить с отцом и перейти к нему в отряд. Я там был, если честно, но потом лорд Касс меня оттуда забрал и... «Да ты сам тогда к нему перебежал!» Гилберт засмеялся. «Как узнал, куда нас направляют, так сразу попросился в отряд Касса. Они-то тогда в столице оставались». «Да не из-за этого», — Феликс покраснел. «Просто я думал, что в кавалерии мне будет попроще, а оказалось, наоборот. Вот хочу вернуться». «Ты хочешь остаться в столице, тискать девочек и пить пиво!» Продолжал веселиться Гилберт, больше уже не такой серьезный. «Кто не хочет, пусть бросит меня камень». А я бы и сам остался для этого самого!» Сэджин отряхнул куртку и развязал шнурки рубашки на шее. «Пожалуй, пойду готовиться ко сну. Был очень рад беседе и извините, что прервал разговор». «Спасибо и вам», — сказал Феликс. «Удачи на материке. Думаю, что там запомнят самого огненного». Он прикрыл рот руками, но было уже поздно. Саджин рассмеялся. «Ха! Огненный демон!» «Да не пугайся, я уже привык, что меня так называют». По правде говоря, между нами мы тогда осадили крепость одного мятежного барона. Ну а в лагере началась вспышка какой-то заразы. Лекарь посоветовал сжигать трупы, чтобы остановить заразу. Но кто-то в замке решил, что мы жьем живых. Тогда барон отправил послание отцу, что он готов сдаться и поклясться вечной верности, лишь бы я оттуда ушел. Так что все не так страшно, только никому. А вот, кстати, позвольте представить моих друзей». Бьорн и Маград, оба уже изрядно раскрасневшиеся и пьяные, шли по замку, поддерживая друг друга. Дорогой шарф Маграда развязался и едва не падал с шеи. Это Бьорн, мой верный телохранитель, а это Алистер Маград, второй сын графа Маграда и мой хороший друг. А еще счета вот моего отряда. Бьорн взмахнул рукой в знак приветствия, а Маград сделал какой-то полупоклон, едва не упав. Рекомендую вам обоих, сказал Сэджин, готов отдать ради них свою жизнь и знаю, что они в ответ сделают то же самое. Главное, не занимайте денег Маграту. Да я всегда возвращаю! с возмущением ответил Алистер Маград. Мы заработали целых 10 нобелей на тех идиотах, они не знают, с кем связались. Хорошо, Сэджин протянул руку. Пять заработал Бьорн, пять ты. Ты мне должен 15, так что возвращай. Но я уже отдал свой долг этому нордеру! Магград покосился на здоровяка, который в ответ сделал несколько взмахов руками. И не спорь я с тобой в расчете. Я всегда возвращаю долги, ну, пусть и не сразу. Как такой тощий сопляк смог победить, Эйрика? спросил Бьорн жестами показывая на Феликса. «Мой друг Бьорн говорит, что он впечатлен твоими боевыми навыками», перевел Сэджин, не обращая внимания на корчащего злые рожи северянина. «И поздравляет с победой над серьезным противником». «Спасибо», — Феликс заметно обрадовался. «По правде говоря, я...» Он замолчал, глядя, как мимо них прошел рыцарь в черных доспехах и плаще. К закрытому шлему приделаны воронье перья. «А это кто?» — спросил Сэдж. «Черный вестник», — ответил Феликс. «Но он приходит только в одном случае. Надеюсь, это не...» Он не стал договаривать. Праздник закончился. Костель Дренлик смотрел, как слуги выносят остатки еды и посуду. Наверняка в нижнем зале было веселее, и там не приходилось слушать пьяное излияние герцога Литси, который половину вечера жаловался на сына потом на молодую жену, которая была младше его сына, потом на себя, а потом вообще захрапел. Сэджин просто свалил, а вот Каз себе такого позволить не мог. Лорд Дренлик сидел на своем троне, а лекарь менял повязки на ногах. В этот момент лучше держаться подальше от отца и как можно ближе к окну. «Я слышал об этом, но не думал, что это правда». Сказал отец голосом, более уставшим, чем обычно. «Герцог ненавидит сына. Хотя это неудивительно. Вспоминаю, что случилось с его первенцем». Слуги расставили кубки, но какой-то идиот не выставил их по одной линии. Кас поправил. «Нужно этим воспользоваться», — продолжил отец. «Я думал, вы друзья», — сказал Кас. «С этим вечно пьяным кабаном?» Ха. Нет, в таких делах нет, друзей. Если ты это не поймешь, то не станешь лордом или будешь последним». «Я не буду последним!» Кас случайно задел ногой стол и кубки сбились. Пришлось опять расставлять. «Ты мне говоришь это с самого детства!» «И буду говорить, пока не поймешь». Ты не имеешь права стать последним лордом. Особенно сейчас. А чем тебя напугала та голова? Ты так и не сказал? Неважно. Лекарь закончил перевязку ног, бросил мокрые тряпки в жаровню и убрался из зала. Отец отпил какого-то отвара из большой чашки. Ты отправляешься на войну. Там ты будешь командовать армией. Вместо генерала Грайдена». «Точно?» Кас обрадовался. «Но почему...» «Заткнись, я не договорил. Твой дядя Грегори, златодержец, будет пытаться тобой командовать. Слушайся его, но не забывай, что ты наследник Тренленда, а он всего лишь королевский генерал. Когда он станет совсем старым, король его прогонит, и он придет к тебе, как побитая собака». «Используй его, но не верь. Никому не верь». А кому можно верить?» «Только оружию». Отец показал на топор Эрика, который держал рядом с собой. «Я постараюсь дожить до твоего возвращения, но мне осталось мало, и ты получишь завещание. Ты будешь знать, какое оружие у нас есть и как его использовать. Твои дяди не должны о нем знать». Златодержец командует королевскими войсками, но он твой вассал. А что касается дяди Томаса? Он сделает для тебя любое темное дело, но не позволяя ему слишком многого. Я понял. Скажу тебе две вещи. Верить нельзя никому, но в особенности Литси. Ни кабану, ни его тряпки сыну. Особенно сыну он опасен. «Никогда им не доверяй». «А вторая вещь?» «Замок короля пауков не должен пасть!» Закончил касса вместо отца и засмеялся. «Ты мне говоришь это...» «Не смейся, кретин!» «Это важно! Родственники могут предать, войска могут бежать, но оружие всегда с тобой, пока ты можешь его держать!» Слуга бросил жаровню несколько поленьев, и пламя осветило бледное вспотевшее лицо отца. Лорд Дренлик вздохнул. «Мы ведем наш род с войны старцев. Мы обязаны выстоять, даже если сам Вечный станет нашим врагом. Но замок Короля Пауков никогда не должен пасть. Никогда. Пусть твои враги сражаются друг с другом. Пусть отец и сын Лиси сдохнут, вцепившись друг к другу в глотки» но пока замок паука стоит, мы... Дверь распахнулась, и в зал вошел человек в доспехах. Костель вскочил и вытащил меч из ножен. «Кто ты такой? Кто тебя впустил?» Стражники, стоявшие на входе, опустили головы, но вошедший, воин в черном доспехе, стоял прямо. Черный вестник имеет право входить без стука и без приглашения, ведь он несет только одну весть. «Что случилось?» — спросил отец совсем ослабевшим голосом. Но все уже знали ответ. Кас убрал меч, чувствуя, как от волнения задрожали руки. «Замок короля пауков в осаде», сказал вестник. «Скоро он падет».